Глава 15 Последний полет хищника. Терминатор склонился над дымящимися на полу останками. Казалось, в этом обугленном скелете признать Фредди Крюгера было невозможно. Но киборг легко его идентифицировал по зубному прикусу. Наступив своей железной ногой на обуглившийся череп, терминатор вдавил его в пол. От рассыпавшейся головы Крюгера отвалилась пепельница доктора Фаустофеля и с жалобным звоном откатилась в сторону. Проводив пепельницу взглядом, киборг принялся методично топтать ногами скелет, словно винодел, выдавливающий из винограда темный терпкий сок. И топтал, пока останки Фредди Крюгера не обратились в пыль. Цель миссии была выполнена. Терминатор мог бы расслабиться, но что-то человеческое шевельнулось в микросхемах киборга. Это было очень простое чувство и острое, как меч немезиды. Это была жажда мести. Терминатор поставил себе новую задачу убить животное, которое вывело из строя его основной источник питания. Крепко сжимая копье, Терминатор вышел из гостиной, прошел по коридору и стал подниматься на верхний этаж. Из-за обрывов и повреждений в его проводах энергия запасного источника питания расходовалась в десятки раз быстрее, чем это было предусмотрено гением кибернетики. На то, чтобы поднять ногу, терминатору теперь требовалось затратить столько же усилий, сколько у него ушло на путешествие от пролива Дрейка до побережья Франции. Терминатор слышал дикие стоны раненого хищника, доносящиеся с чердака, и шел на звук. Киборг передвигался медленно, но верно. Он не знал закона, гласящего, что загнанное животное пристреливают, Но как бы то ни было, он собирался поступить в полном соответствии с его суровой буквой. В это время хищник, сидя на чердаке в своей космической шлюпке, При помощи всевозможных хитроумных приспособлений заделывал раны на теле и смазывал их лечебной мазью, которую доставал из чашеобразного сосуда. Он мотал головой от боли и ревел на весь дом, и, стоявший рядом продолговатые колбы, на него скалил зубы череп Франкенштейна. Зареванный хищник ощутил присутствие на чердаке терминатора, когда тот уже преодолел половину пути до космической шлюпки. В этот момент хищник как раз зачерпнул большой ложкой кашицу голубой массы, собираясь смазать обрубок своей левой руки. Повинуясь мгновенному побуждению, он швырнул в голову терминатора этой вязкой массой. Киборгус залепила глаза. Если бы они были у него настоящими, то от жуткой рези он бы сейчас не смог больше думать ни о каком хищнике. А так он ничего даже не почувствовал. Смахнув с глаз шипящую слизь, киборг двинулся дальше. Хищник запустил в него колбы с черепом Франкенштейна. Ударившись о грудь киборга, колба покатилась по полу. Она была очень прочной и не разбилась. От полученного сотрясения в цепи динамического блока терминатора нарушился контакт. Все двигательные функции киборга разом оборвались. Терминатор застыл в непринужденной позе Аполлона из коселя сжимая в правой руке копье. Позабыв о черепе Франкенштейна, хищник быстро задраил над собой прозрачный колпак и пристегнул ремни. Космическая шлюпка задрожала, готовясь взять старт. На чердаке взметнулась пыль. По помещению закружились щепки, обрывки бумаги, какие-то куклы, тряпки. Давление нарастало, и вскоре... Уже весь дом раскачивался, как будто началось землетрясение. Терминатор при помощи системного анализатора мгновенно определил, в чем заключается неисправность его двигательных функций. Он вызвал на дисплей электрическую схему питания своих приводов. Отдав мысленную команду, изменил цепь прохождения тока, и его механические мышцы стали вновь наливаться силой. Увидев, что космическая капсула трогается с места, терминатор метнул копье, цель хищнику в спину. Но пригвоздить объект к приборному щитку ему не удалось. Колпак космической шлюпки затормозил копье, и оно проникло внутрь только на длину своего острия, слегка кольнув хищника наконечником между лопаток. Хищник выжил педаль запуска до предела. Собрав все силы, В пучок кинетического импульса терминатор бросился вперед. Космическая шлюпка взмыла вверх, но он успел схватиться руками, заторчавшее из ее колпака копье. Проломив деревянную крышу, шлюпка вылетела на свежий воздух. От поднятого ею ураганного ветра особняк развалился до самого основания, как карточный домик, и утонул в собственной пыли. На развалинах начался пожар. Терминатор Парил над дымящимися останками дома, крепко держась за конец копья. Воздушные потоки мотали киборга из стороны в сторону. Рваная рана в груди давала о себе знать. Механическое тело повиновалось с трудом. Внезапно ноги киборга оказались прямо напротив сопла основного двигателя шлюпки, попав под мощный столб огня. В одно мгновение металлические ноги терминатора, по самые бедра расплавились в этой бушующей плазме, пролившись на землю стальным дождем. Ниже пояса терминатора больше не существовало. Неисправная нога больше не беспокоила киборга. Он проиграл в весе, но зато выиграл в мобильности. Борясь с порывистым ветром, он стал пробираться по копью к прозрачному колпаку, за которым маячила широкая спина хищника. Заметив болтающегося за бортом шлюпки киборга, хищник достал из бардачка инструмент, чем-то напоминавший молоток, и стал долбить им по острию копья, стараясь вытолкнуть его из кабины наружу. Терминатор понял, что сейчас вместе с копьем полетит вниз. Он скользнул взглядом по обшивке машины в поисках хоть какого-нибудь выступа или крюка. Ему на глаза попалось небольшое овальное отверстие в задней части корпуса шлюпки. Терминатор сделал последнее усилие и просунул туда руку по локоть. Это оказался вывод вентиляционной трубы. Пальцы киборга проникли глубоко вовнутрь и их в конце концов засосало в вентиляционную установку. Вращающийся маховик стал ломать киборгу фаланги пальцев. Посыпались искры. Вскоре вспыхнул огонь. Быстро пробежав по обмоткам и проводам, он перекинулся на блок управления. Площадь возгорания стремительно разрасталась. Системы и модули шлюпки выходили из строя один за другим. Не прошло и минуты, как хищник окончательно утратил всякий контроль над своей машиной, и космическая шлюпка под прямым углом понеслась к земле. За секунду до катастрофы терминатору удалось выдернуть застрявшую в трубе руку, и он спрыгнул в сторону раздался взрыв. Хищника вместе с его шлюпкой разметало в клочья. Куски зеленого мяса, перемешку с обломками внеземных деталей и приборов, повисли рождественской мишурой на возвышавшейся неподалеку старой еле. Безногое тело терминатора раскачивалось на самой верхушке этого же дерева, дополняя картину, достойную пера Сальвадора Дали. У терминатора... Уже не было сил, чтобы стащить свое туловище с подпиравшего его снизу ствола. Запас энергии из резервного источника истекал. На экране перед глазами киборга появилась рябь, косые полосы. Начиналась агония. Над киборгом взвелись голубые молнии. Вокруг его блестящего скелета нарастало мощное электромагнитное поле. Терминатор... Возвращался в будущее.